Глава 41. Кара стоит перед группой. Плечи расправлены, решительное выражение лица. Сразу ясно, кто здесь главный. Наводить порядок не приходится, обычного гумана голосов не слышно. Все прекрасно понимают серьезность ситуации. Последние несколько дней дались нам нелегко, но вчерашний просто не идет с ними ни в какое сравнение, начинает она. Можно с полной уверенностью сказать, Что Либи выбрали целью намеренно, и наш долг перед ней, наконец, закрыть это дело и закрыть как следует. Открывается дверь и в комнату входит Дикин, прислоняется к стене на дальней стороне, сложив руки на груди. Выглядит он в точности так, как она себя сейчас чувствует, под глазами черные круги. Кара замечает, что Гриффина пока нет. Уормингтон сохал, продолжает она обращаясь к двум новым детектив-констеблям, работающим по делу. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на камерах наблюдения. Отследите все вчерашние передвижения Шарпа. Где он подобрал Либби? Куда они отправились перед тем, как поехать в Солтернс-Хилл? А ты, Шентон, проверь все, что нам известно по этому случаю на предмет сходства с Зодиаком. «Так что мы по-прежнему рассматриваем это дело под углом серийного убийцы?» спрашивает кто-то. «Да, пока не выясним обратное». Кара распределяет еще несколько заданий среди остальных членов группы, желая выяснить, чем занимался Шарп полгода год назад. «Плюс просмотрите отчеты из лаборатории со вчерашнего дня. Остальные занимаются старыми делами. Работаем». «Исходим из того, что это дело рук Шарпа», уточняет кто-то из прикомандированных из западного Йоркшира. «Он наш основной подозреваемый». Но нам нужны доказательства. Я хочу окончательно в этом убедиться. «Держите меня и своих непосредственных руководителей в курсе», заканчивает Кара. Группа рассыпается, и она замечает полисмена в форме, ожидающего у двери ее кабинета. Вид у него усталый, в руке он вертит блокнот. Когда Кара подходит, патрульный поднимает взгляд. «Старший детектив-инспектор Эллиот?» спрашивает он, и она кивает. «Констебль-коп, шеф». «Мой начальник сказал, что вы хотите поговорить с кем-нибудь, кто знал Майкла Шарпа». «Да», — отзывается Кара. «Что можете мне про него сказать?» Коп усмехается. «Обычная гопота. В смысле, он останавливается с несколько растерянным видом. Далеко не семи пядей во лбу. Я задерживал его в 2005 -м. Домашнее насилие. Парень тогда здорово отделал свою подружку прямо у нас на глазах». «Да уж, просто душка», — бормочет Кара. «Ну да. Но мы и до этого его хорошо знали. Торговля наркотой, драки. Короче, ты обезьянника». Полисмен умолкает, когда в кабинет входит Дикен. «А когда вы в последний раз видели Шарпа?» — спрашивает Кара, жестом предлагая ему продолжать. Он на несколько секунд задумывается. «Да, наверное, больше полугода назад. Точно не готов сказать». Кара благодарит его, и констебль уходит. «Судя по всему, обычный тупой подонок», — объясняет она Ною, и тот насупливается, бормочет, «чушь какая-то». Кара понимает, что он имеет в виду. Как это недалекий уличный отморозок, состоящий на учёте в полиции, мог действовать настолько осторожно, чтобы не оставить никаких пригодных для опознания следов на месте всех своих жестоких, кровавых и хорошо рассчитанных преступлений?» Не считая разве, что единственного образца крови, который они обнаружили лишь каким-то чудом, до того пивного стакана, явно подброшенного в квартиру, чтобы подразнить полицию. Итак, каков план? спрашивает Дикин. Вчера криминалисты закончили кое с какими уликами из 214 квартиры, так что я позвоню Гриффину, попрошу его съездить туда и забрать их, начинает она. А мы с тобой едем домой к Либи. Кара смотрит на Ноя. Лицо у того серое и осунувшееся. Выглядит он ужасно, но она благоразумно предпочитает не спрашивать, все ли у него в порядке. Попробуем разузнать как можно больше про то свидание, на которое она отправилась. И мне нужен ее мобильник. Рос говорит, что ни при ней, ни в машине его не нашли. «Ты ведь знаешь, где хранится запасной ключ, так ведь?» спрашивает она иной кивает. «Тогда поехали». Кара молча смотрит, как Дикин достает ключ из фальшивого камня в цветочном горшке возле крыльца. Я говорил ей, что это небезопасно, произносит он. Вот ведь ирония ситуации: Обращаешь внимание на всякую чепуху, пытаясь уберечься неизвестно от чего, а в итоге кто-то пристреливает тебя в грязи. Кара кладет руку ему на плечо. Но откуда ты мог знать? Это не твоя вина. Но и дергает плечом, сбрасывая ее руку и вставляет ключ в замок. «Я повел себя как настоящая сволочь, когда между нами все кончилось», бормочет он. «Так что все таки моя». Они толкают двери, а потом задерживаются у входа, надевая пластиковые бахилы и перчатки. Заходят внутрь, и кара поражена, насколько опрятно в доме. Кухня чистенькая, все поверхности стерильно пусты. Кровать в спальне заправлена, подушки аккуратно разложены, на кресле не оставлено никакой одежды. Кара опять поворачивается к Дикину. Тут всегда так было, спрашивает она, и он кивает. Всегда. Она шутила, что слегка помешана на чистоте, но, думаю, как раз поэтому Либия была настолько хороша в своем деле. Из-за этого своего внимания к деталям, любви к порядку. Едва войдя в гостиную, Кара сразу видит ее лаптоп. Открывает крышку и на экране выскакивает окошко ввода пароля. Она смотрит на Ноя. «Понятия не имею», — говорит тот. Кара убирает компьютер в пакет для улик, наклеивает этикетку. «Мобильника нигде не видать?» — спрашивает она. Дикин вытаскивает из кармана свой собственный телефон, черкает пальцем по экрану. Через пару секунд из прихожей доносится чистая жизнерадостная мелодия. Но и поворачивается, и Кара следует за ним, смотрит, как он роется в куртках и плащах, висящих в гардеробе. Вытаскивает из одного из карманов телефон и показывает его ей. «Почему она его оставила?» – удивляется Кара. «Это очень странно, особенно для Либби. Можешь в него залезть?» «Нет, нужен пароль. Или отпечаток ее пальца». Кара нерешительно застывает на месте. Она знает, куда им нужно поехать, чтобы получить его. «Я съезжу», – говорит Дикин, словно прочитав ее мысли, но Кара мотает головой. «Нет». Наш долг перед Либби — разобраться со всем этим как можно скорее. Поедем вместе. И нам по-любому нужно узнать, удалось ли Россу выяснить что-нибудь интересное при вскрытии. Они движутся к выходу, Кара несет с собой лаптоп. «Давай вызовем сюда криминалистов, просто на всякий случай», — предлагает она. «Я не хочу что-нибудь упустить. Этот тип мог бывать здесь раньше». Кара выходит из дома, Дикин следует за ней. Она смотрит, как он останавливается в дверях. Мне она, вправду, нравилась, произносит Ной, оглядываясь на прихожую. Я просто не смог бы, но ну, не знаю. Он аккуратно прикрывает входную дверь. Дело было не в Либе, дело было во мне. Я уверена, что она знала это Ной. Он мотает головой. Нет, не знала. И это то, с чем мне теперь придется жить. Еще кое-что, с чем придется жить до конца моей жизни.